250. Уже сказал, что любовь к высшему есть путь достижения кратчайший, ибо ставит дух на путь непосредственного общения с Владыкой. Магнит духа ученика, пылающий огненными энергиями любви, устремлёнными в сферу ауры любимого учителя, устанавливает вибрацию серебряного моста, преодолевая преграды времени и пространства. И действительно, Где бы ни был человек, и кого бы ни были условия, его окружающие, для нити и любви связующих это не имеет никакого значения. Живой мозг связи перекинут через пространство. Лучу света солнце может помешать гора, облака и другие препятствия. Многие могут нарушить токи пространства и различные атмосферические условия. Чему-то станет преградой смерти или болезнь, война, голод и так далее и далее. Слово «много препятствий» может возникнуть в любой момент, но для луча любви никаких преград не существует, ибо она преодолевает побед на все. Поэтому и называем любовь победительницей. Если хотите действительно достичь, достигайте любовью. Она гармонизирует несогласованной энергией микрокосма и дает им единое направление. Любовью пылайте к великому сердцу, и оно ответит вам. лучами любви удестелённый и в лучах его любви станет путь ваш путём непреложности хатха-йога совершает множество длительных и трудных упражнений насилует центры и волю работает всю жизнь и духовно ничего не достигает в то время как путь высочайшей йоги путь йоги любви продвинул бы его сразу Так нисы измеримо усилие двух прилагающих их для достижения. Вибрации великого сердца легче всего достигает сознание, обращённое к нему полючью. Полючью любви. Казалось бы, так просто, только любите, и станет сияющим путь ваш. Но люди находят тысячи обходных путей и толкутся в стороне от кратчайшего и прямого Видимо, это самая необычайная простота приближения к владыке и делает этот путь малодоступным. Ибо люди, загромоздившие и осложнившие жизнь тысячами нагромождений, забыли о великом законе простоты. Все великое просто. За пределами сложнейшего начинается царство простоты. Потому-то и сказано «будьте как дети». Но дети земли, забывшие о простоте несчётным числом сложнейших измышлений, закрыли себе путь прямой и кратчайший. Что же ещё сказать вам? Разве о том, что любовь это ключ, ключ последний, открывающий врата, чтобы поставить человека лицом к лицу перед тайной великой, которая скрывает от него сияющий облик владыки? Великая тайна человека раскрывается великой любовью. потому и спрашиваю вас идущих за мною умеете ли любить